Ноябрь 1900. Яхта Стандарт. Совет с министрами. Император стоял в самом углу салона и набивая трубку из подлобья внимательно наблюдал за министрами. Лица разной степени помятости отражали как непрестанную изматывающую качку, так и результат вчерашних докладов, плавно переходящих в задушевные разговоры, в ходе которых вопросы императора заставляли бледнеть, краснеть и тоскливо посматривать на дверь в ожидании окончания дружеской непринужденной беседы. Министр просвещения Боголепов так и не смог сказать, что делать с непрекращающимися с 1899 года студенческими беспорядками. Также не смог сформулировать, сколько и каких специалистов его ведомству требуется подготовить чтобы удовлетворить потребности страны в инженерах, агрономах, врачах, учителях. Обещал уточнить, посоветовавшись с коллегами. Однако, судя по поникшей голове и взгляду строго в пол, уточнений сегодня не будет. В руках папка. Скорее всего, прошение об отставке. «Нет, ты нам еще пригодишься. Тебя очень не любит Витте, а значит, пока буду любить я». Куропаткин. Но эта мышь давно ищет веник, под который можно спрятаться после неудавшегося комплота александра Федоровны. Глаза не поднимает, вину чувствует. Это хорошо. Самый правильный чиновник – виноватый. Будем использовать по мере необходимости. А вот Хилков Михаил Иванович, министр путей сообщения, впечатлил и порадовал. Все у него четко, информативно и по делу. Этот князь, пожалуй, даст сто очков вперед и товарищу Кагановичу. Недаром корреспондент английской газеты «Таймс» подтеркивал, что князь Хилков оказался для Японии более опасным противником, чем военный министр Куропаткин. Ну вот и вид-то. Так, с этим товарищем надо повнимательнее. Даже не с ним, а с теми, кто за ним стоит. Смотрит из подлобья затаился. Ничего, это мы поправим. Подморозили, отогреем. Отпускать опасно, особенно в таком состоянии. Тем более, что на его счет имеются особые планы. «Итак», – подал голос император, заметив, что все собрались и ждут команды. «Я рад, что побороть морскую болезнь и собраться нашли силы не только министры, но и их товарищи. Кстати, у каждого министра есть товарищи, и только высшее должностное лицо державы вынуждено работать в одиночку». Это нехорошо, несправедливо. Есть мнение, что эту несправедливость надо исправить. У царя тоже должны быть товарищи. Хорошие, достойные, надежные. Закончив такое краткое и неожиданное для присутствующих вступление, император повернулся спиной к аудитории и сделал несколько шагов к иллюминатору, четко улавливая гул и шелест в салоне. Осмотрев унылый осенний морской пейзаж, дождавшись, когда министры успокоятся и притихнут, огорошил. Поднимите руку, кто читал «Капитал» Маркса? Что, даже министр просвещения Боголепов не читал? А почему? Книга «Незапрещенная» впервые напечатана в России аж 30 лет назад. В прошлом, 1899 году, вышла новая редакция «Струга». Вы в курсе роста популярности социалистов? Тогда вдвойне непонятно такое пренебрежение к новым знаниям. Новая информация – это всегда новая возможность посмотреть на привычные вещи свежим взглядом. Там ведь написаны интересные мысли, например, теория прибавочной стоимости, которую производят рабочие и крестьяне, а присваиваем мы с вами, феодалы и капиталисты. Монарх обвел взглядом окаменевшую аудиторию, никак не ожидавшую таких бесед на борту императорской яхты. И лукаво улыбнулся в усы. По мнению Маркса и Энгельса, рабочие и крестьяне производят необходимый продукт, который идет на воспроизводство труда и капитала. И прибавочный продукт, который присваивают эксплуататоры и используют в своих целях, например, на постройку и содержание этой яхты. Все мы, здесь присутствующие, существуем благодаря прибавочному продукту, который произвели подданные империи и который мы изъяли тем или иным способом. Надеюсь, возражений нет? Возражений не было. Вместо них в салоне роились эмоции, описываемые словами «ни в какие ворота не лезет». Все министры, как люди вполне образованные, конечно же, читали Маркса, Плеханова и еще множество других книг и авторов, упоминание которых при дворе было неслыханным вольнодумством. Но слышать про них от царя – это сбивало всю шкалу дворцовой настройки, что такое хорошо и что такое плохо. Крамольные идеи конституционалистов, народников и социалистов, которыми уже давно было инфицировано общество в высшем свете, полагалось не замечать, как будто их вообще не существовало. Но самое главное – Министры не могли понять, для чего император начал этот разговор, к чему он их подталкивает и какой результат хочет получить. Не обращая внимания на коктейль эмоций, плещущиеся в глазах чиновников, император тем временем продолжал. «Если есть прибавочный продукт, мы – эксплуататоры…» Последнее слово император выделил, произнес нарочито медленно, обводя взглядом присутствующих. «Хорошо кушаем, строим яхты и планы на будущее». Нет прибавочного продукта, нас медленно и тихо везут на кладбище умирающих от голода. Я сейчас не говорю о личной способности выжить, а о системе, которая способна существовать, когда есть что отнимать и делить. И этого не надо стесняться. Отнимает и делит любое государство, даже самое справедливое. Сейчас не об этом. Сейчас о том, что первичным источником прибавочного продукта всегда являются чьи-то рабочие руки. И чем больше рабочих рук, тем лучше. Ведь 10 человек всегда смогут произвести больше, чем один, не так ли? Император движением фокусника извлек записную книжку. Согласно переписи населения 1897 года, численность подданных Российской империи составила почти 126 миллионов человек. Из них три четверти – крестьяне и десятая часть – рабочие и мещане, чьими руками создаются все ценности государства. Почти 100 миллионов одних только крестьян. Неплохо для страны, торгующей продукцией сельского хозяйства. По данным комиссии Центра, за последние 30 лет земледельческое население увеличилось больше, чем наполовину. Однако, если в 1860 году на одну душу приходилось чуть более двух десятин пашни, то в 1900 уже не больше одной. Император поднял глаза на министров, для которых продолжался день очевидного невероятного. Николай II, оперирующий статистикой, события как раз из этого ряда. Еще раз повторю, как школьный учитель нерадивым ученикам отчеканил император. Крестьянское население растет, а количество земли на душу уменьшается. Но сокращаются не только земельные наделы, сокращается урожайность. Сколько зерна собирают в хозяйствах? У зажиточного – 70 пудов с десятины. У середняка – 45, а у бедняка, у которого не было коровы – 20. А что такое 20 пудов на семью, если, как подсчитал Лев Николаевич Маррес, 18 пудов растительной пищи – это минимум, безусловно, необходимый одному человеку на год. Маррес лн пища народных масс в России, русская мысль, 1893. А в это время за границей урожайность – 120 пудов, 150 пудов, 180 пудов. Знаете, почему такая разница? Нет скота, потому что не хватает выпаса, а нет скота – нет удобрений. Земля истощена до предела, и дальше будет только хуже. Хотя куда уж хуже, если про голод, как про обыденное явление, открыто пишут даже в энциклопедиях. В 1891-1892 годах голодало свыше 30 миллионов человек. В открытых Красным Крестом столовых кормилось до полутора миллионов человек. По официальным данным, тогда погибло 400 тысяч человек. После голода 1891 года, охватившего громадный район в 29 губерниях, Самарская губерния голодала 8 раз, Саратовская – 9. Вслед за голодом 1891 -го наступил голод 1892 -го в Центральных и Юго-Восточных губерниях. Голодовки в 1897 и 1898 годах. При слове «голод», на котором монарх делал намеренный акцент, министры, уже начавшие терять концентрацию, вздрогнули, оживились и снова уставились на царя со смешанным выражением мистического изумления и страха, как при виде ожившей статуи. Из пяти последовательных реакций нормального человека на трагические новости, отрицание, гнев, торг, депрессия и принятие, русские цари категорически застревали на первой стадии. Александра Третьего раздражали упоминания о голоде как слове, выдуманном теме, кому жрать нечего. Он высочайше повелел заменить слово «голод» словом «недород». Главное управление по делам печати разослало незамедлительно строгий циркуляр, за нарушение Коева можно было совершенно не в шутку сесть в тюрьму. При его царственном сыне Николая II запрет смягчили, но когда ему говорили про голод в России, он сильно возмущался и требовал ни в коем случае не слышать про это, когда они изволили обедать. И вот на глазах министров запреты снимались, и императорское отрицание превращалось в нечто другое, незнакомое и пугающее. Вот вам пример доходности крестьянского хозяйства в натуральных и денежных величинах, В руках императора материализовалась еще одна бумага. В Темниковском уезде Тамбовской губернии сбор крестьянского хлеба колебался от 11,5 пудов ржи на наличную душу в нынешний урожайный 1900 год до 4,6 пудов в неурожайный, при среднем сборе в 10 пудов. Исходя из того, что средней минимально необходимой нормой было 14 пудов, возникал дефицит зерна, который надо было докупать. И это при том, что на каждый двор в среднем ложилась денежная налоговая повинность в размере 10 рублей, которая покрывается только подсобными промыслами и занятиями. Император закрыл блокнот и еще раз обвел глазами министров. Вы поняли, что происходит? Нет еще? Крестьяне покупают хлеб, не производят и продают, а покупают. Те, кому на роду написано «выращивать зерно и торговать им с городом и другими странами», вынуждены его приобретать, в том числе и за границей. И таких у нас 50 миллионов, покупающих основной и прибавочный продукт, который, производись он в достаточном количестве, можно было бы обменять на промышленные изделия или экспортировать. Можно ли представить себе более абсурдную ситуацию? Они из-за безденежья ничего не могут купить и ничего не способны предложить на продажу, кроме своих малограмотных и неквалифицированных рук. Это я министру Боголепову, который никак не поймет, сколько нужно школ. И вот итог, с которым мы вползаем в 20 век. Хлеб, точнее тот прибавочный продукт, который мы хотим экспортировать, мы вынуждены тратить на наших же крестьян, которые его произвести не в состоянии. И мы не можем обменять его на те промышленные европейские товары, которые сами делать не умеем или не хотим. При словах «не умеем» или «не хотим» произнесенных царем наиболее четко и с расстановкой, министр путей сообщения князь Хилков наклонил голову и сжал губы. Это были его мысли. В 1860-х годах, когда появилось большое либеральное течение по освобождению крестьян, он раздал большую часть своих земель крестьянам и, будучи крайне либеральных воззрений, уехал в Америку почти без всяких средств. Поступил на службу в англо-американскую компанию по сооружению трансатлантической железной дороги, сначала простым рабочим, спустя четыре года стал заведующим службой подвижного состава и тяги. Потом, оставив в Америку, он около года прослужил слесарем на паровозном заводе в Ливерпуле. И это после пажеского корпуса и службы в Лейбгвардии. Он был одним из тех немногих князей, которые не чурались самого пролетарского труда и готовы были отвечать за свои решения. Известен такой случай. Незавершенность Кругобайкальской железной дороги серьезно осложняла снабжение войск. Чтобы решить эту проблему, Хилков приказал проложить рельсы прямо по льду Байкала и сам повел поезд, так как машинисты испугались смелого решения. Князь посмотрел Европу и Америку со всех сторон и был полностью согласен с царскими словами про нежелание и неумение выпускать промышленную продукцию. Это было то, что его самого возмущало и огорчало, как настоящего патриота Отечества. А император тем временем продолжал. И вот сейчас, в начале 20 века, мы имеем 15 миллионов крестьянских хозяйств, не производящих, а потребляющих добавленный продукт, и совершенно безумную экономическую реальность, 80 миллионов человек для экономики не существует. Причем для 25 миллионов из них уже сейчас нет ни работы, ни хлеба. И количество полностью обездоленных с каждым годом только увеличивается. Эта убыль в хлебе, читаем мы в трудах особого совещания, не пополнена избытком потребления мяса, овощей и тому подобного, а составляет действительную убыль, которая была разложена между населением в виде сокращенного питания И между хозяйственным скотом, частью тоже ухудшением его корма, замена хлебного корма соломой, частью уже просто распродажей скота. Я представляю, как хохотал бы Маркс, если бы узнал, что русский царь и его министры позволяют себе, имея 25 миллионов свободных рабочих рук, добровольно отказываться от прибавочного продукта, который могут произвести эти руки. Мало того, они вынуждены тратить прибавочный продукт, чтобы хоть как-то прокормить эту преступно и халатно неиспользуемую рабочую силу. Министры пока еще не могли переварить всю вываленную на них информацию, зато они хорошо знали, что означают слова «преступно» и «халатно», произнесенные самодержцем таким тоном, каким обычно произносят речь на суде обвинители. Панические мысли, отставка без мундира, ссылка, тюрьма – Настолько явно читались на их лицах, что император остановился, мягкой кошачьей походкой подошел к столу и начал неспеша набивать трубку, любуясь результатами своей речи, разрушительной для психики чиновников. «Хочу вас повеселить», усмехнулся он в усы, когда министры преодолели оцепенение и начали понемногу приходить в себя. Когда внезапно упали цены на хлеб на международной бирже Вот что написали петербургские ведомости. Натуральное хозяйство оказало России великую услугу. Оно служит причиной того, почему земледельческий кризис, охвативший всю Европу, нами переносится сравнительно легче. У нас есть огромное количество хозяйств, стоящих вне влияния низких хлебных цен. Вы понимаете, какую выгоду нашли газетчики? Цены на хлеб упали, упали прибыли. А у нас огромное количество хозяйств, на которых это никак не отразилось, потому что они хлеб растят только для себя. А некоторым стало даже лучше. У нас добрая половина крестьянских хозяйств хлеб покупает. Получается, что наше сельское хозяйство демонстрирует полную невосприимчивость к колебаниям биржевых цен. Ну, разве не успех? Чиновники опять загрустили. Они уже поняли, что это совсем не успех и прекрасно уловили царский сарказм. Император тоже понял, что поняли его министры, но, очевидно, решил довести их до какой-то известной только ему кондиции. Посему взял со стола еще одну заготовленную бумагу и с выражением прочел. Комментируя такие катастрофические результаты хозяйственной деятельности, помещик Балабанов пишет. «Надо просто удивляться, как может наш крестьянин выносить подобные налоги». В среднем до 50 рублей на двор, не обладая достаточным количеством земли, совершенно не зная рациональной техники земледелия, не зная даже простой грамотности, почти не обучаясь никаким ремеслам и не занимаясь никакими кустарными промыслами, которые позволяли бы ему с большой пользой утилизировать продолжительный зимний досуг. Поставленный такой жалкой обстановкой в самое крайнее положение, пишет уже Флеровский, работник решается на последнее средство. Он бросает свой дом и свою семью и идет за тысячи верст отыскивать средства, уплатить свои подати и оброки. Вопрос о налогах и недоимках – это был удар под дых. Обсуждением, как вытряхнуть недоимки, какие бы новые налоги ввести и как бы повысить имеющиеся, заканчивалось практически каждое заседание кабинета, когда речь заходила о необходимости где-то изыскать постоянно нехватающие инвестиции. Вот теперь министры были полностью готовы для заключительного резюме, которое император оставил на сладкое. Есть мнение? Еще одна пауза и стальной взгляд, как каток, катящийся по сидящим за столом министрам. Что герои нужны там, где не хватает профессионалов. Я надеюсь, что присутствующие здесь являются профессионалами. К сожалению, в России медленно запрягают одни, а вскач должны нестись другие. Это неправильно. Есть те, кто создает проблемы, и те, кто их решает. Нам же нужны люди, которые делают так, чтобы проблем не было. Особенно, когда это уже угрожает существованию самого государства. Тишина в салоне стала звенящей. В ней глухой голос императора казался эхом волн, перекатывающихся за бортом яхты. Как писал мне военный министр, при этих словах все посмотрели на генерала Куропаткина, вздрогнувшего и попытавшегося стать ниже ростом. Когда земля стала плохо кормить население, это отразилось на физических качествах рекрутов. Уменьшение роста, замедление физического развития, большая восприимчивость к заболеваниям. Одним словом, еще немного времени и в нашем государстве некого будет не только эксплуатировать, но и некому будет воевать. Как думаете, господин военный министр генерал Кропоткин, мы заслужили, чтобы крестьяне за нас воевали? Молчите? Вот и я считаю, что не заслужили. Если мы еще не заслужили, чтобы наши подданные за нас воевали, надо сделать это срочно, отложив все остальные дела на потом, потому что, когда начнется война, делать это будет поздно. Прошу всех присутствующих считать себя мобилизованными вплоть до выработки детального плана преодоления кризиса в сельском хозяйстве и отнестись с пониманием к некоторому ограничению вашей свободы. Лучше это сделать самим, чем это сделают те 25 миллионов обездоленных. Когда низы сильно не хотят жить по-старому, то и у верхов жизни не будет. Яхта стандарт у побережья Потти. 4 часа по полуночи. Когда в шторм над самым морем пролетают мрачные черные тучи, и рассеянный солнечный свет еле просачивается сквозь них, Среди дня наступают глубокие сумерки, и море может показаться совсем черным. Хотя большую часть черноты к его цвету добавляет страх перед непогодой. Вот так, вероятнее всего, и появилось название «Черное море». Ведь тюркские или персидские путешественники, давшие морю это имя, пришли сюда с берегов более солнечного Средиземного, где и зимы-то настоящей не бывает. Увидели переселенцы первый зимний шторм и сказали «Черное море». Ашхаена по-древнеирански, Караденис по-тюркски. Однако сейчас море было отнюдь не черным. Его вообще не было. Вместо него за бортом туман с сажей от постоянно работающих котлов. Аккурат под срез собачьей вахты он упал на яхту грязно-серым одеялом как снег с крыши, устлав ее собой и спрятав под тоннами мельчайшей водяной взвеси. Иллюминаторы, надраенные бронзовые поручни, корабельная рында и полированная обшивка надстроек моментально вспотели, как стаер на сложной дистанции. Видимость нулевая. Только что заступивший на вахту офицер вздохнул и, поежившись, поднял воротник. Сырость безжалостно заползала под одежду, новая с иголочки флотская шинель не грела. Ему всегда нравилось это атмосферное явление, хотя он не помнил почему именно. Возможно какой-то особенной тишиной или может быть безветрием. Штиль – штука нечастая и туманы сейчас бывают крайне редко. Почему? Во всем, наверное, виноват Гольфстрим. Все-таки надо пройтись и хоть как-то согреться. Шесть шагов по мостику туда-обратно не спасают. Пять ступенек вниз. Смена поддерживает поры и палуба чуть подрагивает под ногами, как живая. Такое впечатление, что идешь по спине громадного кита. Около талии какая-то возня и смутные тени. Кто-то из пассажиров страдает бессонницей. Пройти мимо неудобно. А вдруг нужна помощь? Простите, чем могу служить? «А, это вы, мичман, очень обяжете, если поможете найти. Безделушка, конечно, оно больно уж памятное. Вот тут обронил прямо под ногами и не могу найти в этой мгле». «Что? Где?» Это были последние слова, которые, наклонившись, успел произнести молодой офицер. После чего затылок взорвался тупой болью, отдавшейся соленой волной в нос, а в глазах рассыпались, как искры костра, оранжевые звезды. Уже проваливаясь в небытие, слух уловил последнюю фразу, произнесенную с яростным шипением. «Куда? Назад! Ялик на воду, осел! Послал же дьявол идиота на мою голову!» От штаб офицера специальной охранительной команды третьего отделения собственной его императорского величества канцелярии Поздеева АА начальнику секретной части охраны его императорского величества генерал-майору ширинкину Рапорт. 30 ноября 1900 года. Весьма секретно. В исполнении предписания начальника первого округа корпуса жандармов от 18 ноября сего года от номер 175 приемлю честь вашему сиятельству почтительнейше донести о результатах расследования происшествия на борту яхты стандарт произошедшего минувшей ночью между четырьмя и шестью часами по полуночи. В указанное время, а именно в 6 часов, дежурная смена караула, следовавшая по левому борту яхты, обнаружила мичмана Головина, находившегося в бессознательном состоянии на палубе с обширной раной на затылке. Тогда же была обнаружена пропажа легкого прогулочного ялика. Срочная перекличка экипажа и опрос пассажиров яхты, отсутствующих и пропавших, не выявил. Какие-либо следы, позволяющие сделать предположение о личности нападавшего и об орудии преступления, отсутствуют. Мичман Головин помещен в лазарет и взят под охрану. В себя не приходил. По бортам и на баке яхты выставлены усиленные караулы. Пассажиры ведут себя спокойно. Среди экипажа волнений нет. Штабс Ротмистер Поздеев АА. Резолюция на рапорте Всем пассажирам, кроме Его Императорского Величества и указанных им лиц, до особого распоряжения корабль не покидать. Запросить помощь у третьего отделения в Тифлисе для осмотра берега. Генерал-майор Ширинкин.